14. в последующие дни справить рождество пребывало все больше друзей до Аркура некоторые из нормандских владык привезли своих жен двое приехали сами все они были ему неизвестны пока слуга графини марсель не наставил его блэкстоун старательно запомнил их имена и гербы луи дэ витри жак бриен андрей лиэ бернар обрие Каждый из них по-прежнему был в состоянии войны с Англией. Каждый откликнулся на призыв короля Филиппа, а теперь все они собрались в замке одной из самых лояльных французских династий. Отец жана де Аркура, убитый под кресси, покоился в фамильной усыпальнице, удостоившись почести от самого короля Франции и памяти двора. И так, гадал Блэкстоун, наблюдая, как эти люди возвращаются с кровавыми трофеями дневной охоты. Зачем же они здесь собрались, когда он живет под тем же самым кровом? Кто в большей опасности, он или француз, давший ему приют? Грянули морозы, хлесткие ветры приходили и уходили, пребывая в такой же нерешительности, как Томас, в отношении присутствия такой уймы знати. Были здесь и ровесники самого Деаркура, и люди старше его лет на десять и даже более – старший думал Блэкстоун, должны иметь больше влияния на ход событий, нежели те, кто помоложе. Томас держался на тренировочном дворике подальше от глаз гостей, оставленный в одиночестве с Жаном де Аркуром, теперь проводившим время с гостями. Когда они не охотились, то сидели в библиотеке за закрытыми дверями. Это более смахивало на совет могущественных владык, нежели на веселое празднование. Если женщины не присоединялись к мужьям, выехавшим на охоту, то собирались в покоях Бланш или в большой зале, где их развлекали менестрели, призванные до да аркуром из Парижа для забавы гостей и для передачи новостей и слухов из столицы. Господин де Гранвиль, с седыми прядиями в бороде, сутулившись, кутался в плащ. Его паша и оруженосец, отвечающие за двух вьючных лошадей, нагруженных личным оружием и дарами их господина, исполняли свои обязанности без сучка, без задоринки. Они знали замок, не спрашивали дороги и раздавали приказы челяди и конюхам де Аркура с легкостью высокородных отпрысков древних родов. де Дегранвиль в Нормандии воплощал глаз властей, как и человек, въехавший в тот день в ворота вместе с ним, мессир де Менмар, с вечно хмурым ликом, не прояснившимся даже при обмене приветствиями с де Аркуром. Мужчины обнялись и облыбызались, и было очевидно, что гости – верные друзья, и оба верят в святость воли Божией. Блэкстоун видел, как они отправляются в часовню помолиться трижды на дню, а в святые дни того чаще. Блэкстоун знал, что эти набожные аристократы – ровесники сэра Готфрида, изменника рода де Аркур. Прибытие каждого аристократа отмечали очередным пиром, с музыкой, и так продолжалось в течение недели. Христиана высказывалась куда откровеннее, чем когда-либо осмелился бы Марсель, предупредив его, что эти норманцы присягают тому, кто принесет им больше выгоды. «Ты говоришь с горечью», – сказал он, наблюдая вместе с ней за прибытием очередной группы. «Мой отец – обедневший рыцарь. У него нет земель, он служит своему владыке на западе и верен королю Франции. Этих людей, собравшихся здесь, можно купить. Его нет». Когда она упомянула отца Блэкстоуна, прошила дрожь растерянности. Англичане прошлись по полуострову Катантен, частым гребнем, громя французские войска на каждом повороте. И сэр Готфрид, дядюшка его благодетеля, был в авангарде, преследуя и уничтожая верноподданных французской короны силами Килбера и конных лучников. «Я по сей день не ведаю, что с ним стало», – промолвила она уповая что один из этих господ поведает мне». Она коснулась его руки. «Будь осторожен с тем человеком, Томас». Со страхом указала она одного из дворян, человека не старше лет двадцати или двадцати одного года от роду. «Кто он?» «Уильям де Фоса. Под кресе он выступал обок графа Алонсона». В голосе ее прозвучала неприязнь. «Они перебили генуэзских стрелков, чтобы атаковать вашего принца». Она улыбнулась. «Может, оно и к лучшему. Иначе тебя бы сегодня тут не было». «Они все равно были беспомощны. Мы убили стольких из них, что это не составило разницы», сказал он, тотчас же осознав, что слова его бесстрастны и лишены хоть намека на чувства. Англичане были изнурены, когда Алан Сон устремился в атаку, но все-таки остановили его. И убили. наблюдал когда Фоса Стаскивает свои перчатки для верховой езды, берет протянутую руку Бланш де Аркур и тянется губами к ее белоснежной коже. Его лицо напомнило Томасу Сокола жана де Аркура своим острым, загнутым носом и постоянно бегающими глазами. «Уильям дефоса Фоса», — поведал ему христиана, — «впал в немилость Иоанна, герцога Нормандии, королевского сына, лишившись большинства своих поместий». «Известно, что он совершил душегубство», — добавила она. «Солдаты погибают в бою». «Нет, он убил своего кузена за то, что тот отказался принять вызов, а потом убил человека, бросившего вызов. Большинство этих людей опасны, каждый по-своему, Томас. Держись от них подальше». Блэк Стоун из кожи вон лез, чтобы именно так и поступать. Когда де Аркур и владыки уезжали или возвращались, он убирался подальше с глаз. Он стал невидимкой для всех, кроме христианы, теперь проводивший больше времени с остальными женщинами, упивавшимися возможностью поточить лясы, ведь они зачастую жили в полном уединении, в мужненных поместьях или замках, лишенные компании женщин равного им звания, не считая разве что дочерей. Это было идеальное время для Блэкстоуна, чтобы воспользоваться отсутствием мужчин и собранием женщин и наведаться в библиотеку. Слуги были слишком заняты, чтобы замечать его визиты туда, но груды теплой залы в камине говорили ему, что деаркуры дворяне проводят в заперти в этой комнате многие часы. Комната была невелика, достаточно просторна, чтобы вместить мягкое кресло, табуреты и стол у окна. Господствовал в ней камин, а основным источником света служили свечи. На полках горками, как поленья, лежали перевязанные лентами свитки, а нарезанные листы пергамента, сшитые и переплетенные, высились как стена сухой кладки. Пол вместо нарезанного тростника укрывал тканный ковер. В этой комнате сразу же угадывалось святилище владыки поместья. над отполированной годами колоде из каштана лежал пергаментный свиток. Убедившись, что во дворе не видно никакой деятельности, предвещающей возвращение до Аркура, Блэкстоун развернул свиток, оказавшийся примитивной, нарисованный от руки картой Франции с неровной линией, намеченной через четверть страны и делящей королевства. Томас пальцем проследил до Парижа, отыскав замок Д'Аркур. На карте были сделаны десятки пометок, испещривших пергамент. Красные крестики, черные точки и кружочки, как оспа, расходились от Нормандии через Британь и на юг в Бордо. Они отмечали места, имеющие какую-то значимость. И раз замок Д Аркур обозначен, то, пожалуй, рассуждал Блэкстоун, это другие замки, разбросанные по стране. Он сумел определить, где высадилась английская армия и путь, пройденный им с боями по Нормандии. Кресси, отмечен не был, а Томас понятия не имел, где он может находиться. Были показаны только города Канн, Руан, Париж и Бордоу. И он пытался узреть мысленным оком то, что находилось у него под кончиками пальцев. Он еще ни разу не видел подобных карт, и воображение унесло его, как орел, парящий над путем их марша. Скотав карту, он вернулся к полкам, легонько ведя кончиками пальцев по пергаментам и переплетам. Неужели одному человеку под силу прочесть столько книг? На нижней полке он отыскал листы чертежей, украшенных текстами на латыни, переплетенными в расписную обложку, изображавшую монаха, помывающего мечом. Аккуратно вытащив ее, Блэк Стоун поднес книгу к окну, где было посветлее и можно было сразу углядеть возвращение до Аркура. Переворачивая страницу за страницей, он увидел, что изображения показывают приемы мечного боя, которым учил его Жан де Аркур. Это книга об искусстве фехтования. Томас – Сунул манускрипт под камзол, наконец-то отыскав интересующую его книгу. У Блэкстоуна сложилось впечатление, что гости подзадержатся. Рождество представлялось нескончаемым пиром, на который его не пригласили. Он в своем покое вкушал трапезы, принесенные слугой, иногда ему компанию составляла христиана, продолжавшая вкратчиво обучать его поведению за столом. Никакого сравнения с празднованием святого дня в его селе, когда местный попик причащал их рождественским элем, и они отдыхали целый день, собираясь для совместной молитвы в церкви, холодной как могила. То были добрые воспоминания о тяжелых трудах и братской любви, как в то Рождество, когда Ричард Томас, изогнув свое исковерканное лицо в идиотской ухмылке, ревел от восторга, свяжуя попавшего в селки кролика для рождественского угощения. «Господь милосердный, и все твои ангелы мысленно вёл Блэкстоун молитву «Пригляди за моим братом, как я не сумел». «Томас?» – спросила христиана, прерывая его раздумья. «Что?» «Где ты был?» Вспоминал иное время. Она подвинулась поближе, коснувшись губами кончиков своих пальцев и приложив их к его шраму. «Заживает хорошо». «Когда настанет лето, согрев твое лицо, останется только белая линия». Обнив ее, он потянулся устами к ее устам. «Но сколько же мне ждать?» «Пока не придет время», — чуть ли не шепотом ответила она, однако не вырвалась из его объятий. Блэкстоун прижал ее к себе, ощутив, как ее губы, смягченные бальзамом, раскрываются, и кончик ее языка легонько дразнит его собственный. А потом она отстранилась. «Слишком крепко. Ты меня раздавишь», — промолвила негромко. Он и не осознавал, как крепко ее стиснул, и снова собственная неуклюжесть смутила его. «Прости». «Ты научишься. Я не такая хрупкая, как кажусь. Просто ты сильнее, чем сознаешь. А теперь мы должны идти». «Мне некуда идти». «Ты приглашен в большую залу». Он отпрянул, словно она дала ему пощечину по раненому лицу. «Не тревожься, ты знаешь, как себя вести», – ободрила христиана. «С тобой, графиней Бланш, пожалуй, но не со всеми этими аристократами и их женами. Зачем?» «Сам знаешь, зачем. Ты курьез, ты простолюдин, удостойный благословения короля. Они хотят приглядеться к тебе». «Они могут убираться в ад!» «Они заплатят священнику за спасение от этого» возразила она, стараясь по мере сил укротить его страх. «Послушай, любовь моя, это одни из могущественнейших людей в Нормандии, а ты под протекцией графа жана Блэкстоун отвернулся. «Томас, не веди себя как дитя», мягко укорила она. Он развернулся, едва сдерживая гнев, но христиана, немало не смутившись, улыбнулась, терпеливо дожидаясь, когда перед ней явится человек, которого она любит. Выражение ее лица остановило его. «Я не могу туда спуститься», – промямлил он, уже признав поражение, прежде чем выйти за порог своей комнаты. «Когда ты служил мессиру Гилберту и своему сотнику, о котором мне рассказывал...» «Элфреду». «Да, Элфреду. Чему они тебя учили, когда ты сражался?» «Как убивать врага». в огневе «Нет. Друг за другом и во имя любви к моему королю». Он помолчал и только тогда сообразил. Дисциплинированно и решительно. «Тогда ничего другого тебе нынче делать и не потребуется. Выйди из себя, ты лишь подтвердишь то, за что тебя презирают». «В самом деле?» «Они презирают неотесанного лучника, каким ты был, но им любопытно поглядеть, каким латником тебя учат быть. Найди в себе место этой дисциплине и решительности, и ты их одолеешь». Она ласково поцеловала его. Опять. На стенах большой залы плясали тени от двух громадных железных канделябров в десяток футов в поперечнике. Их гигантские обручи, подвешенные к потолку на блоках, вмещали каждый не меньше сорока свечей. На расставленные по зале железные подсвечники были насажены свечи толщиной в мужскую руку каждая. В камине с ревом и треском жарко полыхали дубовые и ясеневые бревна. За высоким столом выседали жанды де Аркур и Бланш в компании дворян и их жен. Когда Блэкстоун проходил мимо накрытого скатертью стола на козлах у входа, полдюжины оруженосцев, по большей части старше Блэкстоуна, во все глаза уставились на англичанина, уже пожалованного рыцарским достоинством и честью, минуя годы службы и учебы. Блэкстоун едва заметил их уголком глаза Внимание его было приковано к дальнему столу и аристократам, демонстрировавшим свое богатство и могущество шикарно расшитыми одеяниями, отороченными мехом и драгоценностями. Он остановился, понимая, сейчас они ждут, что он преклонит колени, ведь эти люди выше его. Но он вместо того встал и с вызовом оглядел одного за другим, не без удовлетворения отметив досаду каждого из норманцев и трепет, неудовольствуя его невежеством и надменной осанкой. «Я жалкий английский лучник в этой большой нормандской зале, и я видел вашего брата прежде и побил вас». Его мысли звенели, будто усердно высеченные в камне, и только когда взор его снова обратился к Жану де Аркуру, он склонил голову, а затем и преклонил колено перед ним. Жан де Аркур заставил его простоять на колене дольше обычного». Рана скоро даст о себе знать, но Томасу Блэкстоуну требовалось преподать урок. «Присоединяйся к нам!» – наконец сказал де Аркур. Встать по-прежнему было нелегко, но он скрыл свою боль как мог. Он не даст французам потешиться. Церемонимейстер направил Блэкстоуна к самому дальнему месту в конце стола и усадил христиану с ним рядом. Собравшиеся дворяне и их жены не могли отвести от него глаз – Он был физически крупнее любого взрослого мужчины за столом, отчего миниатюрная девушка выглядела рядом с ним еще субтильнее, чем на самом деле. «За моим столом еще ни разу не сидел человек столь низкого рода», с явным омерзением заметил один из аристократов, с бочкообразной грудью, окладистой бородой и угольно-черными волосами, густыми, как конская грива, зачесанными назад и не спадающими на плечи. Блэкстоун видел недобрый огонек в его глазах, но заметил и его силу. Несомненно, он боец. «Тогда мы оба поставлены в невыгодное положение, мессир де Фоса», произнес Томас, с удовольствием заметив реакцию дворянина на то, что Блэкстоун извест его имя, ибо я еще ни разу не трапезничал в столь изысканной компании. Его ответ породил волну изумления. «И при всем моем уважении сие есть стол мессира графа де Аркура», Раздался ропот недовольства дерзостью англичанина, которое Блэкстоун тотчас обратил себе на пользу, быстро добавив. «Ежели, конечно, он не продал его вам». Жан де Аркур рассмеялся, другие за ним, улыбнулся даже де Фоса. «Я же вам говорил, что умом он не обижен», сказал де Аркур и пригласил гостей вернуться к трапезе, что они сделали, продолжая, однако, то и дело поглядывать в конец стола. Слуга положил перед Блэкстоуном большой каравай. Он инстинктивно протянул руку, чтобы оторвать кусок, но тут же не услышал, а скорее ощутил порывистый вдох христианы и осадил себя, осторожно отрезал ломтик хлеба. Колено христианы прижалось к его колену под скатертью. Он все-таки усвоил кое-какие манеры. «Теперь осталось, — подумал Томас, — лишь научиться оставаться в живых, в окружении этих могущественных людей». Блэк Стоун выдержать трапезу, не оскорбив никого неумением вести себя за столом, хоть и не без посторонней помощи. Когда он было собрался насадить кусок мяса христиана, как бы, и между прочим, заметил, что он, как ей всегда казалось, предпочитает не столь нежные куски. Томас с благодарностью передал с ее подсказки более лакомые куски другим, Ее влияние было столь естественным, что этого не заметил никто, кроме Бланш де Аркур, чья ободряющая улыбка утихомирила тревогу самой христианы. Никто не заговаривал с Блэкстоуном, никто не включал его в свою беседу, чему он был рад. Пока его игнорировали, он мог держать очи, долу и ушки на макушке. Сквозь гомон до него долетали обрывки разговоров сплетня о короле и его гневе на сына Иоанна, герцога Нормандии, не выступившего достаточно проворно с юга, чтобы принять участие в великом сражении под Кресси. Что жена короля слишком юна, что вдовы, оставленные войной, с большими поместьями на руках ищут мужей помоложе, дабы те обороняли их наследие до поры, когда можно будет передать его вошедшим возраст детям. Война раздирала Францию на части. Наверное, болтавшим было безразлично, что он услышит. Для них Томас по всю пору оставался немногим больше, нежели слугой, слепота и глухота которого гарантированы, если он не желает лишиться пропитания и крова. Но стоило Блэкстоуну поднять глаза, и он сразу замечал устремленные на него взгляды, некоторых из сидевших за столом, нервные, пронзительные взгляды, поспешно отводившиеся, стоило ему встретиться с ними глазами. Подавали блюдо за блюдом, и обед тянулся нескончаемо. Еще ни разу в жизни Томас не мыл рук так часто, а от жирной пищи у него уже бурлило в желудке. Ломать хлеба с куском сыра, до да булькающий котелок похлебки – вот и все, чего он хотел. Да еще, пожалуй, могучего удара волчьего меча, чтобы проткнуть этот пузырь куртуазного поведения, казавшегося важнее всего прочего. Варс Блэкстоуна едва не был разоблачен, когда музыкантам велели играть танцевальную музыку, и дворяне повели жен на участок, где тростники были сметены, обнажив плиточный пол. Длинолицая жена Гии де Рюймона, в так туго намотанном на лбу платке, что Томас поневоле задумался, не объясняется ли ее бледность тем, что кровь вообще не поступает к лицу, перегнулась через стол и сказала... «Не пригласите ли вы потанцевать какую-либо другую из дам, кроме христиан и господин Томас? Подозреваю, все мы вас побаиваемся, но нечто благородное наподобие танца может умерить эти страхи». Блэкстоун едва сумел скрыть панику. Заметивший это Ги де Рюймон понял, что жена играет роль адвоката дьявола. Танцевальные навыки Томаса, а вернее отсутствие таковых, выдадут его незнатное происхождение. «Моя дорогая госпожа!» «Вы ожидаете слишком многого от господина Блэкстоуна. Вы должны помнить, что раны еще не оставили его». «Конечно, простите меня. Как могла я забыть, что вы сражались под Кресси?» изрекла она, на сей раз ледяным тоном и, нахмурив свое тонкогубое лицо, протиснулась мимо него. «Я благодарен, господин», сказал Томас Дэрюймону, когда тот проходил мимо. «Я уже видел страх в человеческих глазах» откликнулся Дерюмон. «Все мы солдаты на поле брани, и танцы даются нелегкой ценой многим из нас, как вы сможете заметить, когда я буду сопровождать жену». Он шагнул было прочь, но потом, будто спохватившись, растолковал выходку жены. Она потеряла брата и четверых кровников под креси. Время еще не исцелило ее раны. В этот краткий миг Блэкстоун чувствовал громадную благодарность к французскому дворянину чьи благородные манеры и сообразительность уберегли его от позора, которого все ждали. Томас не питал иллюзий, понимая, что в нем видят душегубца, сидящего за их столом, перебившего их близких. Насколько далеко простирается их цивилизованность? Много ли времени пройдет, прежде чем один из них, испив чашу зелья выдаст его присутствие французскому двору? Жанна де Аркура считают подданным короля Филиппа, но укрывательство англичанина, да притом лучника, может запросто кончиться обвинением в измене. Деаркур чрезвычайно рискует, исполняя пожелания дядюшки, а самого сэра Готфрида обезглавят, буди он попадет в руки французских войск. «Зачем, — гадал Блэкстоун, — Жан де Аркур подвергает себя подобному риску, приглашая этих влиятельных людей к себе домой на Рождество и позволяя ему видеть Томаса?» Какой бы резон за этим ни стоял, В надлежащее время он раскроется. И снова инстинкты Блэкстоуна подсказали ему, что не следует дожидаться разъяснения слишком долго. Рано или поздно надо брать собственную судьбу в руки. Музыка министрелей переливалась по зале, а Блэкстоун ерзал, мысленно извиваясь ужом при воспоминании о попытках христианы обучить его изяществом танца. Мужчины и женщины стоят лицом друг другу. Три шага назад, поклон, вперед, взять даму за руку. Три шажка опомения, пауза, в случае Томаса, семенящие с запинкой шажочки, неуклюжие и несогласованные. Даму за руку, идем, идем, теперь снова, пауза, поворот назад, идем, поворот лицом к партнеру. Томас, ты как ковыляющая корова. Довольно, значит, довольно. Пока христиана танцевала, Блэкстоун тихонько выбрался под ночные небеса. Одна из собак де Оркура увязалась за ним, наверное, не меньше устав от музыки, чем Томас. Он поглядел на мерцающий небосвод и искрящийся инием пейзаж. Часовые стояли на постах, и мир словно затих в спокойной неге. Лунный свет обрисовывал силуэт леса, но его темная масса быстро поглощала малейшие отблески. Если бы этот замок предстояло оборонять ему, подумал Томас, он бы вырубил деревья еще на сотню ярдов от северных ворот, а полученный лес спустил бы на постройку еще одного частокола перед наружным рвом. Когда враг близко, оборона решает все, и король Эдуард доказал это, выбрав место для схватки. Все уроки, усвоенные Блэкстоуном за последний год, четко отпечатались в его памяти, и чутье подсказывало, что он обязательно употребит их в дело, в конце концов покинув это место. Собака сидела рядом, и Томас почесывал ее бархатистые уши, Но вдруг ощутил, как они насторожились, и мышцы животного в предвосхищении дрогнули. Блэк бросил взгляд вдоль коридора, ни малейшего признака движения, но он знал, что во тьме кто-то таится. «Кто там?» – окликнул он. Пес издал утробное рычание, и Томас изготовился к внезапному нападению. «Будьте любезны, мессир, придержите собаку, я не желаю вам вреда», – отозвался юный голос где-то впереди. Успокоив пса, Блэкстоун взялся за широкий кожаный ошейник. «Тогда выходи и покажись», – велел он. Из тьмы под лунный свет ступила мальчишеская фигурка. «Собака может меня свалить», – сказал Отрок. «Я держу ее. Подойди и дай ей себя обнюхать». Мальчик подошел, протянув руку к собачьему носу. Несмотря на страх перед собакой, этот Паш уверенно ступил вперед по приказу Томаса. Собака заскулила, натягивая ошейник а затем, завеляв хвостом, лизнула руку мальчишки. Из-за бледного света черты его были почти неразличимы. «Кто ты?» – спросил Блэкстоун. «Звать меня Гийом Бурден», – ответствовал отрок, поглядев на украшенное шрамом лицо Томаса в тени, казавшееся еще более изувеченным. «И кому же ты служишь?» – продолжал расспросы Блэкстоун. «Графиня де Аркор представила меня к господину Анри Леве». Томас вгляделся. Было в нем что-то знакомое, хоть он и не мог понять, что именно. «Ладно, господин Бурден, почему же ты не в конюшне с остальными пажами? Не там ли тебе надлежит находиться, пока оруженосцы трапезничают со своими господами?» «Я видел, как вы упражняетесь, мессир Томас, но не мог подойти к вам, не будучи замеченным, и поэтому поджидал момента, когда смогу поблагодарить вас и поведать, как я рад, что вы так хорошо оправляетесь от своих ужасных ран». «Я не знаю тебя, отроче, так чему же тебе меня благодарить? И что тебе ведомо о моих ранениях?» «Я был в замке Нуаэль, когда вас привезли туда после сражения, а перед тем вы пытались помочь моему господину и пощадили мою жизнь, и посему я до скончания дней перед вами в долгу, мессир Томас». До Блэкстоуна дошло, что этот отрок сторожил раненого рыцаря, прятавшегося за занавесом. Казалось, это случилось давным-давно. «Неужели твой господин выжил с такими ранами?» – спросил Томас, уже зная ответ. «Нет, мессир Томас, он умер не более часа спустя после вашего ухода из замка». «И долго ты прослужил ему пожом «Почти четыре года. Мне уже почти одиннадцать». «Значит, графиня Бланш приставила тебя к новому господину. Кому говоришь?» «Его милости, Андрей Леве», – напомнил мальчик И его улыбка поведала Блэкстоуну, что Бланш-де-Аркур тщательно подбирала, куда его пристроить. «Он хороший господин?» «Так точно, миссир Томас. Он добрый, и я быстро учусь». «Его оруженосец бьет тебя?» «Только когда я не исполняю свои обязанности». «И часто это?» «Нет, миссир Томас. Я решил служить хорошо и отважно». «Ты уже отважен», — заметил Блэкстоун. «В Нуаэле я видел это собственными глазами». «Мне приятно, что ты отдан в добрую опеку мессира леве и что ты изучишь все искусства, потребные, чтобы стать добрым оруженосцем». Томас ощутил тепло теплодовольство, что парнишка уцелел посреди всех этих убийств и боли и получил шанс послужить великодушному господину. «Ладно, возвращайся к остальным, пока оруженосцы не вернулись и не хватили с тебя. Повинуйся им и учись, юный господин Гийом. Похоже...» Нам обоим дарован второй шанс изменить свою жизнь». Поклонившись, отрок развернулся и нырнул во мрак, пользуясь покровом тьмы, чтобы скрыть свое возвращение. «Чутье мальцу не отказывает», — подумал Блэкстоун, а затем и сам шагнул во тьму у колонны, когда слуга открыл дверь, пролив желтое сияние из большой залы. Музыка смолкла, слуга принялся озираться влево, вправо, Томас ступил вперед, чтобы тот его увидел. «Мессир Томас?» да мы удалились почевать и мой господин повелевает мне привести вас в библиотеку последовав за ним блэкстоун был введен в комнату озаренную свечами плыхающий камин изливал в тесную комнатку тепло отбрасывая тени людей на стены отчего они казались еще более угрожающими чем в самом деле ты продолжаешь выказывать дурные манеры томас сказал де аркур Человек низкого звания не покидает господский стол, не получив на то соизволение. Я больше не потерплю позора перед моими друзьями, ясно?» «Пожалуйста, примите мои извинения, господин», — склонил голову Блэкстоун. «Я думал, чрезмерно долгим пребыванием за вашим столом я злоупотребил вашим гостеприимством». «У него на все найдется ответ», — прокомментировал Уильям де Фосса. «Не будь он посвящен в рыцаре принцам, я бы велел выбить эту дерзость из него». Больше никто и рта не раскрыл, но все, держа бокалы вина, уставились на пребывающего среди них англичанина. Похоже, большинство присутствия Блэкстоуна волновало куда меньше, чем их агрессивного товарища Дефоса. «Но принц действительно почтил его», — подчеркнул Деаркур. «Потому-то мы согласились допустить его в свое число. Садись, Томас, мы хотим потолковать с тобой, и говори без стеснения, понятно?» Кивнув, Блэкстоун присел на скамью к трибуналу лицом. «Вы обучены фехтованию?» – спросил один из них. «Да, господин». «Овладению копьем?» «Нет, господин, копью нет. Не вижу смысла». Неодобрительный ропот тотчас дал понять, что Блэкстоун не имеет представления о том, как должен биться латник. «Не видите смысла?» – снисходительно усмехнулся Андрей Леве. Рыцаря зачастую оценивает по его владению копьем, когда он входит в списки. «Я ни разу не видел турнира, хотя и слыхал, что дворяне и латники умирают от ран, полученных на ресталище. Пустая утрата добрых бойцов умереть только за то, чтобы носить на рукаве почетный трофей». Комментарий Блэкстоуна заставил их недоверчиво переглянуться, но притом он знал, что его противоборство вполне оправдано. «Копье для всадника – бесполезное оружие». «Вы так и не дотянулись до нас своими копьями. Мы убивали ваших коней. Мы рыли ямы и стаскивали вас на наземь. Господа, дни копья миновали, если только его не держат на земле два-три человека, чтобы убивать атакующих коней». «Я не потерплю, чтобы безродный лучник сидел тут, рассуждая о трехклятой тактике и повествуя, как истреблять нас!» – вскричал Дефоса. «Позор! Как не стыдно, жан «Ты привел этого душеглупца в наш дружеский круг?» С упреком бросил Даркуру другой. Даркур поднял руку, призывая их усмирить свой гнев. «Разве неправду он сказал?» Невозмутимо заявил он. «Сколько им из нас удалось добраться до их рядов? А какое оружие опускали в ход те, кому это удалось, а? Меч, булаву и топор?» «Этого было мало», — подхватил другой. Аристократы затеяли спор. Наконец, один из них, в темно-синем плаще, обшитом золотым галуном с горностаевым воротником, встал и шагнул к Блэкстоуну. Его окружала аура богатства и власти, и он явно привык и к тому, и к другой. Как и большинство присутствующих, ростом он уступал Блэкстоуну почти на шесть дюймов, но массивные мышцы и осанка человека, привычного к рукопашному бою, стачали угрозу. «Это могущественный человек, Томас», — поведал ему христиана, указав этого человека ранее. Господин де Гранвиль, близкий друг мессира Готфрида, но на сторону англичан не перешел. «Послушай меня, мальчишка! Имеется кодекс рыцарства, который так же дорог нам, как копье! Рыцарь всегда несет в бой и то, и другое!» — изрек он брызжа негодование негодования слюной, повисавшей каплями на бороде. Блэкстоун промолчал, позволяя остальным забормотать свое согласие но де Аркур свой голос в общий хор не влил, дав своему ученику свободу действий. «Если эти люди устрашат Томаса, тогда он немногим больше, чем никчемный йомин, более неспособный натянуть боевой лук. Ежели у него склад воина, он сумеет постоять за себя, сделав своим оружием мозги и язык. Пока что, — заметил Жан де Аркур, Блэкстоун не пасует перед своими врагами в этой комнате. «Полагаю, я разумею честь господа». «Мой собственный присяжный владыка однажды поведал мне, что мерой человека служат его честь и верность. Но рыцарское достоинство...» «Верно!» — воскликнул Луи Дэви витри «Достоинство рыцаря, его право по рождению и долг!» Блэкстоун переждал, пока этот момент минует. «Нет смысла бросаться в гневную перепалку. Сейчас его выбор слов так же важен, как выбор места для сражения». «Я лишь грубый человек из черни, обученный отцом пользоваться боевым луком. Но в рыцарстве я вижу только то, что оно подобно плащу, скрывающему тело прокаженного. Какого рода рыцарское достоинство заставило вас растоптать собственную крестьянскую пехоту и порубить собственных стрелков? Если это рыцарство, мне оно без надобности. Я буду сражаться насмерть за моего короля и друзей вокруг меня. Я буду убивать, потому что желаю смерти врага и» не пытаясь рядить это под иное обличие». На минуту воцарилось молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием. Просто немыслимо, чтобы заурядный английский лучник нагло отпускал подобные комментарии. Блэкстоун даже не моргнул под их испепеляющими взорами. До витри подскочил со своего стула. «Жан, я не останусь в одной комнате с этой подлой тварью». «Пожалуй, мы переоценили короля Англии, раз он допустил возвышение этого низкого создания». Поспешно встав, Деаркур преградил другу путь к двери. «Луи, мы должны дать ему высказаться. Он не один из нас и никогда не будет. Но то, что он сделал, деяние, требующее великой отваги. Он тоже понес утрату в сражении и получил ранения, с которыми многие из нас до сих пор лежали бы в постели. Он не дурак и прирожденный мечник». «Убивать англичан недостаточно, нам нужно их понимать!» Луи де Витри, всего лет на шесть, старше Блэкстоуна, но, подобно де Аркуру, сын и наследник одной из величайших нормандских фамилий, уступил увещеванием друга, вернувшись на свое место у камина, но смотрел теперь только в огонь. Де Аркур повернулся к Томасу. «С подобной дерзостью нам почти не приходится сталкиваться, Томас!» «Прошу прощения, мессир!» Я вовсе не хотел никого оскорбить, я лишь говорил нелицеприятно. «Штука в том, Томас, что все твои оправдания звучат совершенно неискренне», без гнева заметил Деаркур. Один из мужчин постарше подлил себе вина, но Блэкстоуну выпить не предложил. «Мы бились со свирепостью, которая должна была смести вашего английского короля и его войско обратно в Канаву, разделяющую наши две страны». «Наше унижение куда болезненнее полученных ран», – проговорил он. Последовало нарочитое молчание, означавшее, что Томас должен ответить. «Наш король предупредил нас о вашей свирепости, мессир де Аменмар. Он сказал, что вы величайшее воинство христианского мира и сокрушите нас, если мы дрогнем». «Что не снимает вопроса, почему вы не дрогнули перед таким ошеломляющим перевесом в силе?» — вопросил Гии Де Рюймон. Blackstone не мог найти очевидных причин для подобного допроса, но понимал, что его ответы важны для этих вспыльчивых и необузданных людей. «У нас было очень большое преимущество перед вами». «Да, у вас были лучники, убивавшие издали». «В том нету чести», — подал голос один из других. «Если бы вы прорвали наши ряды, как сделали это местами», то перебили бы лучников, потому что у нас не было средств защиты от вас. Потому-то мы и убивали вас быстро, как могли, и без пощады. Да и ваш король поднял Арифламу против нас. Перестали бы вы убивать нас, сдайся мы на вашу милость. Навряд ли. А наши рыцари лучше, снаряжены для схватки, чем вы», заявил Блэкстоун. «Ублюдок!» – выплюнул Дефоса, делая шаг к Томасу, поспешно вставшему, чтобы иметь возможность оборониться. «Уильям!» – осадил его до аркур заставив порывистого рыцаря сдержаться. На миг воцарилось молчание. Блэкстон понял, что зашел слишком далеко. «Не то, чтобы они были храбрее, но их отвага была испытана неоднократно. Они набрались опыта на шотландских войнах и были преданы своему королю». «А мы нет?» – справился Анри Леве. «Вы нет, мессир, не в той же степени». «О, раны Христовы, Жан! Зачем здесь среди нас этот бессердечный душегуб?» — подал голос другой аристократ. «Затем отрубил де Гранвиль, что он был там лицезре вашу мощь. Он видел сражение, как оно разыгрывалось. И он англичанин, думающий не так, как мы. Объяснитесь!» «Я не располагаю мудростью короля или принца, равно как и любого из латников, сражавшихся с вами». «Я могу вам поведать, что слышал и видел, господин. Мой король избрал место для боя. Вы не обеспечили стрелкам никакой защиты. Вам не терпелось убить нас». «Бога ради, что сие означает? Теперь ты еще и оскорбляешь нас своими издевками, Блэкстоун!» — вскричал Дефоса. «Сия означает, что вы служили своему королю не так, как мы служили своему». На сей раз... Пожилой месье Деменмар схватил де Фосса за руку, чтобы удержать на месте. Держите себя в руках, проклятие. Или ступайте сидеть при женщинах и слушайте их суды до да пересуды. Все человеки еже с ними учинили нам великое побоище. Наших дворян удерживают ради выкупа. Наш король зализывает раны за стенами Парижа. Мы можем кое-чему научиться у этого презренного лучника. «Каковое, как сказал Жан, доказал свою отвагу, ничуть не менее всякого из ныне присутствующих», — признал Анри Леве. «И более, не являющийся стрелком», — присовокупил Гии Де Рюймон. «Поведайте нам, что вы имеете в виду, господин Блэкстоун». Блэкстоун совладал со своим дыханием, беря под контроль панику, грозившую охватить его при виде такого сонма нормандских военачальников. «Господа, насколько я понимаю, вы сражались за свою честь и только за свою честь. Вы сражались вместе, как семьи, как люди, состоящие в кровном родстве друг с другом и состязающиеся с остальными за то, кто перебьет нас, англичан, первыми. Вы не могли допустить, чтобы вас лишили бранного дня, и это нетерпение изгубило вас. Все возрелись на Томаса пристыженно, будто получив нагоняй». Блэкстоун не стал дожидаться дальнейших расспросов и вызовов. Надо поведать этим могучим французам, как их высокомерие довело их до разгрома. «Нас созвал Верховный Повелитель. Он обратился к нам всем. Он приблизил нас к себе, и мы бились за него и только за него». Все молчали. Ни один не отводил глаз от Томаса. Сказанное попрало их гордыню. «Наш король был более велик», — произнес он и умолк в ожидании очередной отповеди. тани заставила себя ждать. «Не тебя оскорблять, короля Франции!» резко бросил Луи де Витри. Голоса собравшихся снова гневно возвысились, каждый старался перекричать другого, но Блэкстоун уже лицезрел подобных под громовой топот копыт, несшихся на него на могучих боевых конях. Их злые слова безвредны. Только Жан де Аркур и мессир де Гранвиль не раскрыли рта, И Томас заметил, как они переглянулись. Этот взгляд сказал, что оба знают, насколько правдивы слова юного рыцаря. Блэкстоун встал, и по некой непонятной причине все смолкли. «Великий король не проигрывает великих сражений», – спокойно обронил он. Помедлив, отвесил поклон Жанну де Аркуру, ответившему кивком, давая Томасу дозволение удалиться. Больше сказать в этот вечер юному лучнику было нечего. Как только двери за ним закрылись, холодный ночной ветер выстудил промокшую от пота рубашку, льнувшую к телу. блэкстоун ощутил, как тугое свитое напряжение, наконец, отпускает, и, опершись о стену, сделал глубокий медленный вдох, пытаясь постичь, что же именно только что разыгралось в этой комнате. Он бросил вызов, а то и оскорбил высокопоставленных людей, знающих его личность и, наверное, остающихся его врагами но ни один не ударил его ни один не потребовал чтобы жан де аркуур вышвырнул его из этих стен блэкстоун удержал позиции не сдав ни пяди сила бурлила в нем перемена произошла в нем самом и ее привкус заставил его улыбнуться